Глава девятая. По моим щекам потекли горячие слёзы, и я не знала, как их остановить. «Бедное животное умрёт, и всё из-за меня!» — всхлипнув, сказала я. «О ведьмины огни! Я же всадила нож прямо ему в глаз!» Принц переступил с ноги на ногу и встретился со мной взглядом. «Что? Вы говорите о Дикаяне?» Я схватилась пальцами в волосы и снова всхлипнула. «Мисс Сандер, он собирался убить вас!» «Вам пришлось бороться за свою жизнь, это вполне естественно». Я подавила рвотный позыв, вытерла слёзы и медленно встала на ноги, повернулась лицом к песчаным дюнам и уставилась на чудовище, похожее на громадного краба. Дикаяна, как назвал его принц, зарылась в песок. Её крики становились всё тише и глуше, пока в какой-то момент не прекратились совсем. От неё не осталось ни следа, кроме разве что лёгкого шевеления песка. Перед нами простирались бесконечные песчаные дюны. Я настороженно оглядела их в поисках волкоподобного зверя, но нигде его не увидела. Неужели он потонул в зыбучих песках? Но что-то подсказывало мне, что он просто сбежал. Я с опаской оглянулась на лес позади нас. «Спасибо», — нехотя сказала я. «Я ожидала, что принц накричит на меня, скажет, какую глупость я совершила, или упрекнёт в том, что если бы я осталась в лагере, то ничего этого не случилось бы» что из-за меня они потеряли много времени или что я заслужила, что меня чуть не сожрал сначала странный волк, а потом гигантский краб. Но он лишь склонил голову с королевской грацией. Не за что. Он размял пальцы, которые, как я заметила, покрывали глубокие рубцы. Некоторые из них пошли волдырями, как будто он опустил руку в кипяток. С ним это сделала кровь Дикаяны. Наверное, она была едкой, как кислота. Я шагнула к нему. «Ваши руки». Он пожал плечами. «Всё в порядке. Они уже заживают». Они, правда, заживали. Небольшие рубцы затянулись, покрывшись нежной покрасневшей кожей, но на более крупные потребуется какое-то время. «Вы позволите?» Я потянулась и аккуратно сжала его мозолистую ладонь в своей. По сравнению с его руками, мои казались совсем крошечными, почти детскими. Кончиками пальцев я провела по рубцам, направляя в них волны исцеляющей магии. Раны исчезали прямо на глазах, зарастая гладкой кожей. Я повторила процедуру на второй руке, а потом быстро отпустила его. Принц сгибал пальцы и поворачивал ладонь то в одну сторону, то в другую, внимательно изучая её. «Теперь моя очередь благодарить вас». Его проникновенные голубые глаза встретились с моими, и на мгновение мне показалось, что гравитация тянет меня вниз. Было в его взгляде что-то гипнотическое некая сила, которая, казалось, стирала из головы все связанные мысли. Наверное, это был один из навыков, которыми так славились Фейри. Я с трудом заставила себя сделать шаг назад. «За мной гнался зверь», — неожиданно призналась я. «Возможно, он всё ещё где-то здесь». «Зверь?» — повторил принц, прищурившись. «Кто-то ещё, кроме Дикаяны?» Я кивнула. «Я никого не видел». Я огляделась. «А где ваш конь?» «Я не успел привязать его. Наверное, куда-то ушёл». «А где остальные?» «Я скакал быстрее. Уверен, скоро они догонят, но нам лучше вернуться на равнины». Он поднял земли меч, тщательно очистил лезвие от рову и, убрав в ножны за спиной, зашагал на восток. Заметив, как он проводит рукой по растрепавшимся волосам, я смущенно распустила длинный хвост и тоже попыталась привести себя в порядок. Почувствовав, что я отстала, принц повернулся. «Идёмте скорее, нам надо!» Он осёкся, уставившись на моё лицо и распущенные локоны. От его пристального взгляда я ещё сильнее смутилась и быстро собрала волосы в пучок, настолько тугое, что даже поморщилась. «Иду». Я прошла мимо и почувствовала его взгляд на спине, но не обернулась. Мы шли молча, и я едва поспевала за его быстрым шагом. Несколько раз принц останавливался, когда я начинала отставать, и спрашивал, всё ли у меня в порядке. Я была измотана до предела, сказывались бессонная ночь и борьба с двумя чудовищами, но я не жаловалась. Просто кивала и шла дальше, поражаясь тому, как мило ведёт себя принц и как не похож он на свирепого мужчину, который вчера сражался с Крином. Когда мы подошли к бурному ручью, он подал руку, чтобы помочь мне перебраться на другой берег, но я покачала головой. Самостоятельно перепрыгивая с камня на камень, я вдруг решила спросить. «Принц Калил. Прошу, зовите меня просто Калил». Такая простая просьба почему-то выбила меня из колеи. Всё это время я мысленно называла его исключительно принцем. Я заколебалась, а потом подумала, что он не принц моего королевства, а значит, я могу называть его, как захочу. Сейчас и правда можно было забыть про титулы. «Можете, пожалуйста, ответить на вопрос? Только честно». Он перешёл на другой берег ручья и дождался меня, прежде чем заговорить. «Я буду честен с вами, насколько позволит мой долг, мисс Сандер. Сколько времени займёт это путешествие?» Принц опустил глаза и дряхнул головой, отчего две тонкие косички, обрамлявшие лицо, слегка качнулись. «Точно сказать не могу». «А вы попробуйте». Он хмыкнул, обдумывая моё предложение. «Вы меня похитили», — напомнила я. «Я заслуживаю знать хотя бы это». «Это и многое другое». Принц опустил голову, и я поняла, что ему очень стыдно. «Недолго. Пять недель, может быть». Я судорожно втянула в воздух. «Слишком долго». «Мюриэль столько не протянет». Каллил сжал руки в кулаки. «Мюриэль?» Я уставилась на ручей, думая о маленькой девочке с кудрявыми волосами, смуглой муглой кожей и глубокими карими глазами, в которых всегда плясали весёлые искорки, даже когда болезнь брала над ней верх. «Моя пациентка», — рассеянно ответила я, гадая, как у неё дела сегодняшним утром. «Не спрашивали ли обо мне?» За последние несколько недель она очень привязалась ко мне. «Ей пять лет». У неё редкое заболевание, из-за которого внутренние органы смещаются, даже когда она в человеческой форме. Она каёт-перевёртыш. Я искала лекарство, способное ей помочь, и, кажется, у меня почти получилось. Я как никогда близка к разгадке. Мне жаль. «Правда, что ли?» — выплюнула я, хотя он говорил совершенно искренне. «Через пять недель она будет мертва», — с упрёком сказала я. Он поморщился, но ничего не ответил. «Путешествовать можно не только верхом», Есть другие способы, более быстрые, комфортные. Что думаете? Я говорила о магических средствах передвижения. Уж он-то точно мог себе позволить такую роскошь. На данный момент это невозможно. Я презрительно фыркнула, чувствуя, как тысячи пауков копошатся у меня в животе. Я бы очень хотел загладить вину, но понимаю, что в этом нет смысла. Он повернулся и снова зашагал вперёд, опустив голову, отчего полуночно-синие волосы разметались по его лицу. Бросив неодобрительный взгляд на его напряжённые плечи, я смахнула с щеки одинокую слезинку и направилась вслед за ним. Я понимала, что не успею вернуться домой вовремя. И что самое ужасное, мне придётся смириться с этим. Когда я вернусь домой, и если мне позволят выйти на работу, в больничных палатах уже будут лежать другие маленькие пациенты. Большинство детей, за которыми я присматривала до вчерашнего дня, поправятся и вернутся домой к любящим родителям и здоровой счастливой жизни — Другие, такие как моя малышка Мюриэль, умрут, проиграв битву с жестокими болезнями. Пройдёт немало времени, прежде чем безутешные родители отправятся от потери и начнут наслаждаться жизнью, если такое вообще возможно. И в случившемся они будут винить меня, целительницу, которая обещала сделать всё возможное, чтобы спасти их детей, а потом просто исчезла. Я прижала кулак к рту, пытаясь сдержать подступающие рыдания. Мне уже приходилось терять пациентов, не так ли? Казалось бы, никакой разницы. Вот только сейчас дети умрут потому, что меня не было рядом с ними. Я должна была находиться в больнице, забыв про сон и отдых, должна была использовать все свои способности, чтобы спасти жизни детей. Но и закалила Калила Аданорина они умрут. Будь ты проклят. Час спустя мы вернулись к равнинам и пошли на север, стараясь держаться вдоль границы леса. Взяв эмоции под контроль, я задумалась о том, насколько же принц обогнал своих друзей. Они до сих пор нас не нагнали, и нигде не было видно его чёрного жеребца. «Вы уверены, что друзья не ищут нас там?» спросила я, указывая в сторону леса. «Они нас найдут», — заверил меня принц беззаботным видом. «Кажется, он прищурился. Я их вижу». «Правда?» Я напряжённо всматривалась вдаль, но не увидела ничего, кроме заросшей травой тропинки, которая тянулась на многие мили вперёд прямо к Сандерским горам. Он разыгрывал меня или решил похвалиться острым зрением, которым славились Фейри. И Буран с ними. «Кто?» «Буран. Мой конь». Через несколько минут я увидела, что нам навстречу скачет галопом Крин, восседая на гнедой кобылке и сжимая в руках поводья Бурана. От его любопытного и озадаченного взгляда мне стало не по себе — «Ты нашёл её?» — в неверии сказал он. «Скорее всего, они решили, что я по своей глупости стала кормом какого-то представителя местной фауны». «Да, она целая и невредима», — ответил Калил. Я почти ждала, что он в подробностях расскажет, как в последний момент спас меня от Дикаяны и не дал ей разрубить меня пополам своими огромными клешнями. Вместо этого он забрал у Кри на Бурана и погладил коня по длинной шее, шепча что-то на непонятном мне языке». Сначала Буран сердито бил копытом землю, но от прикосновений хозяина быстро успокоился. «Что случилось?» — спросил Крин, глядя на меня так, словно хотел отчитать меня за глупую выходку, но кричать в присутствии принца не стал. «Я нашёл её на окраине пустоши Изумдраха». Принц ловким движением вскочил на седло Бурана. Крин удивлённо приподнял брови. «Не самое гостеприимное местечко!» — он покачал головой. «Скажи спасибо, что не натолкнулась на Дикаяну!» иначе стало бы её завтраком. И это, не говоря уже о других опасных тварях, которые бродят по этому лесу». «На твоём месте я бы не бросался столь громкими заявлениями», заметил Калил, подавая мне руку, чтобы помочь забраться на своего коня. Я отступила назад. Конечно, на его жеребце с лёгкостью могли поместиться и три всадника, но я не собиралась ехать с принцем. «Ни за что». У меня не было ни малейшего желания забираться на свирепого коня, копыта которого были такими большими, что могли одним ударом разморжить мне череп. «Нет, спасибо, я пойду пешком». Я демонстративно прошла мимо Крина, и он раздражённо почесал затылок. «Мы так потеряли много времени», — сказал Крин, и, развернув лошадь, помчался прочь. Он явно разозлился. «Похитил меня и думает, что я буду беспрекословно исполнять всё, что мне говорят? Ещё чего». «Рада была позлить», — бросила ему вслед. Калил усмехнулся. «По-вашему, это смешно?» Он поднял руки. «Извините, мне нравится смотреть, как вы выводите его из себя». Я фыркнула. «Вам придётся идти пешком несколько миль. Мы догоним остальных быстрее, если вы поедете со мной». «Я не хочу их догонять». «Вы стопчете ноги». «Благодарю, с моими ногами всё будет нормально». «Хорошо. Тогда вы поедете верхом, а я пойду пешком». «Нет, я не доверяю этой лошади». бурану «Он совершенно безобиден», — я пожала плечами. «Я бы не сказала, что он безобиден, но раз вы так говорите...» Калил спешился и встал рядом со мной. Потом порылся в сидельные сумке и достал что-то, похожее на злаковый хлебец, только толще. «Вы, наверное, проголодались». Я молча приняла предложенную еду, наслаждаясь медово-сладким вкусом. Хлебец оказался очень сытным. «Почему вы не рассказали Крину про Дикаяну?» — через некоторое время спросила я. «Потому что он начал бы потешаться над вами, а вы великолепно сражались». Я с подозрением покосилась на принца, гадая, не смеётся ли он надо мной, но Калил выглядел серьёзным, и на его лице не было ни тени насмешки Он и правда думал, что я великолепно сражалась. Я никогда не считала себя бойцом. Напротив, я всегда была пацифистом и в детстве часто разнимала драки брата и сестёр». Да, я немного занималась спортом исключительно для поддержания здоровья и никогда надолго не задерживалась в одной спортивной секции. Аэробика, пилаты, сплавание, воздушная йога — всё что угодно, лишь бы не скучать. Я понимала, что спорт способствует развитию ловкости и гибкости, но явно не поможет в борьбе с чудовищами. Возможно, инстинкты самосохранения у меня оказались очень сильны. «Так держать, Дани!» Я шумно выдохнула через нос — «Если бы не вы, я была бы мертва». «Кто знает. К счастью, мы этого никогда не узнаем». Спустя мгновение примчалась Арабис, сжимая в руках поводья Маргаритки. «Привет, Дани». «Привет», — отозвалась я, принимая поводье «Рада, что тебя не съела Дикаяна или что-нибудь ещё». На этих словах она почему-то покосилась на Каллила. «Я тоже, наверное». Мы с Каллилом одновременно оседлали наших лошадей. «Предлагаю наверстать упущенное время». Принц с деловитым видом помчался вперёд, оставляя нас позади. Буран взрывал копытами землю. «Ты в порядке?» — спросила Арабис, внимательно оглядывая меня с ног до головы. «Унижена, но в остальном цела». «Я волновалась за тебя». Я хмыкнула. «Очень в этом сомневаюсь». Скорее, она переживала за успех их предприятия, каким бы он ни был. «Если бы они только сказали, что от меня требуется, мне было бы намного проще смириться с ситуацией, принять её» но они не доверяли мне и не считали нужным делиться со мной информацией. «Ты случайно не видела Дикаяну?» — спросила она. «Я только на картинках». Я подумывала сказать, что не просто видела Дикаяну, а стояла на её панцире и сражалась за свою жизнь, но я слишком устала, чтобы вдаваться в подробности, поэтому просто покачала головой. «Жалко. А ещё что-то видела?» Я вспомнила волка со сверкающими голубыми глазами и огромными когтистыми конечностями, У меня по спине пробежали мурашки. Что-то подсказывало, что мне бы очень повезло, даже если бы Дикаяна разрубила меня пополам. Встреча с волком наверняка закончилась бы намного плачевнее. «Ничего», — солгала я, и, доев хлебец, пришпорила лошадь. У меня не осталось другого выхода, кроме как ехать вместе с ними. Я лишь надеялась, что поход закончится как можно скорее.